Глава 17. Подготовка к обману. Принцесса была ужасная, погода стояла прекрасная. Переиначила я старую сказку, потянувшись прямо перед напольным зеркалом. Издражение на меня смотрело нечто между домовенком Кузи и котом Леопольдом. Последний отметился исключительно объемными бантами на сорочке и никак не поучаствовал во внешнем виде, а иначе я бы выглядела куда презентабельнее. Но это того стоило. Мое ночное бдение стоило того, чтобы сейчас я хотела немножко кофе и умереть. Причем последовательность для меня важна не была. А завтра скоро, а нам его теперь сюда уносить будут. А может, мы сами на кухню сходим и все себе выберем, а, хозяйка? свирепствовал кот, выспавшись еще примерно часа четыре назад. Как только первые рассветные лучи показались на горизонте, крылатый энтузиаст решил, что пришло то самое время. Время пополнять его бездонный желудок. Причем поднять меня пытались самыми разными способами. Даже потоптались ненароком. После чего моя селезенка, кажется, стала блуждающей. Честно говоря, там и желудок был готов выпасть. Едва этот комок внушительного счастья наступил мне на спину всего одной лапой. После такого впечатляющего массажа игнорировать его уже не получалось. Правда, и не стоило на самом деле. Судя по тому, как располагались солнце за окном, время уже приближалось к обеду. А дел на сегодня у нас с графом и Ярталиба было запланировано великое множество. Собственно, Арсарван и стал той причиной, почему я не ложилась спать до самого утра, заключив такое шаткое перемирие, пока исключительно только на словах, Мы потратили ночь на то, чтобы задать друг другу интересующие нас вопросы. Лично я узнала его версию случившихся событий. Он и правда был капитаном пиратского корабля, когда они с Татьей познакомились. В своем дневнике девушка нисколько не лгала, когда выставляла Арса своим спасителем. Без него, без его команды она бы умерла на чужой земле. Но пират успел вовремя доставить ее к брату, хотя сам долгое время думал, что до следующего рассвета девушка все же не дожила. О том, что его внезапно возникшие чувства к Татте — всего лишь побочный эффект смеси проклятий — Арсу узнал сильно позже. Он плохо помнил себя в те дни. Стоило им приплыть на островной материк, который уже тогда принадлежал герцогу Рейнару Арриграфу, а ему снова увидеть живую Татью, как перед ним померк весь свет. За те месяцы, пока они не виделись, Зацепившие его отголоски чар ослабели и почти выветрились, но стоило ему видеться снова, как магия впилась в его душу с прежней силой. Он был порабощен чужеродным вмешательством и лишь изредка выплывал в чертоге собственного разума. Когда он все это рассказывал мне, сидя в кресле в гостиной моих покоев, его лицо было максимально серьезным. Не верить ему просто не получалось. Этот человек умел быть убедительным. Знаешь, «Мне до сих пор иногда снится море. Я будто нахожусь в самом эпицентре шторма, а там, в этой темноте, нет романтики». Мягкая улыбка заняла его губы, а взгляд устремился к пламени в камине. Но есть что-то гораздо большее. «Свобода?» — спросила я, в своем воображении, нарисовав и шторм, и фрегат под черными парусами, и даже бергамота с русалочим хвостом. «Тогда зачем ты согласился на этот брак? Разве не мог отказаться?» «Если бы все было так просто», — усмехнулся Арс, но я отчетливо расслышала горечь в его словах. «Герцог вызвал для меня магов-целителей прямо перед торжеством. Окончательно придя в себя, я уже не мог отказаться от тех обязательств, которые взял. Если бы я расторг помолвку за полчаса до свадьбы, Татья оказалась бы опозорена, а я... Герцог убил бы тебя», — предположила я тихо, — вызвал бы на дуэль чтобы отстоять поруганную честь семьи. И да, вряд ли у меня против него имелись бы шансы. Если бы он не являлся магом, я бы попробовал с ним сразиться. Но против чар люди зачастую бессильны, если они не имеют при себе особых защитных артефактов. Я тяжело вздохнула. Чай в моей чашке уже давно остыл, но, сидя на диване, я продолжала греть о фарфор ладони. «Умереть или жениться?» — проговорила я вслух. То, что Арсарван не озвучил. Так себе выбор. Наилучший из возможных. Снова улыбнулся он. Понимая, что после падения чар я не горю желанием посвятить свою жизнь воспитанию Тати, герцог отписал мне это графство. Оно вошло в условия нашего с ним договора. Брак был заключен сроком на год, но я не планировал разводиться, когда женился, иначе не стал бы проходить брачный ритуал полностью. Я нахмурилась. «У них в мире можно жениться как бы чуть-чуть? Не до конца? На полпальчика?» Увидев мое замешательство, Арс молча потянулся к моим рукам. В его взгляде читалась просьба. Кивнув, я позволила ему коснуться запястьями моих запястьй и увидела то, что раньше было скрыто от моего взгляда. Оба запястья Тати оплетали, словно вытатуированные браслеты. При соприкосновении наших рук они проявились. Их было всего три, и их контуры точно повторялись на руках Арсарвана, за исключением одной маленькой детали. Мои контуры имели темно серый цвет, будто татуировка выцвела от времени, а его браслеты насыщенно золотой, серебряной и бронзовой. — Так не должно быть? — спросила я осторожно, заметив, как мужчина изменился в лице. — Не должно быть. — шумом выдохнул он, мрачнее на глазах. Это может стать для нас проблемой. Брачный ритуал необратим. Мои статьи повязаны при единым богом навсегда, но главное, чтобы никто не заметил, что цвет твоих браслетов изменился. Иначе этот факт точно вызовет ненужные нам вопросы. Повисла гнетущая пауза. Граф наверняка пытался просчитать, во что могут вылиться эти изменения. Но был ли смысл? Если мы найдем, как отправить меня домой, «Браслеты, вероятно, вернут себе утраченный блеск, стоит только истинной хозяйке этого тела вселиться в него». Именно это я Арсарвану и озвучила. Скривившись, он не обрадовался моим словам. Судя по тому, что я слышала и тому, насколько откровенен он был, ему очень сильно хотелось, чтобы я осталась. Со мной у него проблем возникало гораздо меньше, чем с женой. Но помочь ему в этом я, увы, не могла о чем и сообщила безапелляционно но почему ты так сильно хочешь вернуться у тебя в твоем мире кто то есть семья уточнил мужчина подливая мне в чашку еще отвара тяжело вздохнув я на миг прикрыла глаза иногда мне казалось что в моем мире осталась ровно половинка меня но с какой-то стороны так и было ведь татя сейчас наверняка использовала мое тело и я очень надеялась что она к нему относилась бережно. «Меня там ждет подруга. Она мне как сестра, даже больше, чем сестра», пояснила я и добавила. «Мы с ней с самого детства вместе. Ее имя тоже Маша. И в какой-то степени я сейчас занимаю здесь ее место». Ее место?» озадачился Арс. «Я думаю, что нас с ней перепутали, когда притянули меня сюда. Моя подруга... Она выглядит почти так же, как твоя татя Наверное...» Именно она должна была попасть в этот мир, а я невольно заняла ее место. Услышанное удивило Арсарвана. Все, о чем я упоминала, он старался впитывать, словно губка, подмечал мельчайшие детали и даже попросил рассказать о себе и о моем мире больше. Ну, я и рассказала. И про электричество, и про отсутствие магии, и про дома с сорока этажами, и про космос, и про нефть, и про телефоны прямо в кармане. И даже про интернет. Мужчина с интересом слушал меня, а когда речь зашла о детском доме, снова нахмурился. Благодаря Машке тетя Дина забрала из детского дома нас обеих. «Это как ваш приют, только постоянный», — объяснила я. «Мне несказанно повезло. В один миг у меня появились и родители, и братья, и сестра». Замолчав, я на мгновение задержала дыхание. Языки пламени игриво облизывали дрова, принесенные Арсом из кухни. В каждом камине в поместье был установлен специальный артефакт, который разжигал пламя через простую комбинацию действий, но оно не давало того потрясающего аромата, что исходило от поленьев. «Я не могу их бросить, понимаешь? Тётя Дина и мальчишки. Может, и справиться без меня. А Машка? Она же всех уличных котов к нам на квартиру приведет, и хозяйка ее выселит», — попыталась я отшутиться. Но слезы уже скользнули на реснице. Я ей обещала, что никогда не оставлю. Я. Смахнув слезу, я все же замолчала, боясь попросту разрыдаться на ровном месте. Боже, как же сильно я скучала! Все эти дни мне приходилось храбриться, чтобы окончательно не расклеиться. Но стоило Арса узнать, что я, не его жена, как во мне, будто лопнула та самая струна, что делала из меня железную леди, тактично сделав вид, что не увидела моих слез. Арсарван молча протянул мне платок и вовремя вспомнил о третьем в нашей веселой компании. Пришлось рассказать ему о той ночи, как я обзавелась личным котом и новыми проблемами. Эта история немного разрядила обстановку. Я громко хохотала, когда узнала, что граф предположил у жены наличие любовника и даже самолично собирался куковать этой ночью под ее окнами, чтобы поймать оборзевшую девицу на горяченьком. А ведь все складывалось как нельзя идеально. И покрывало с простынёй, чьи обрывки служанка обнаружила утром. По ним ведь так легко в окно второго этажа мог забраться какой-нибудь энтузиаст. И шорох, и грохот в гардеробной, где я явно кого-то прятала. И даже моя ночная прогулка по поместью. Мало ли где и в котором часу мне было назначено свидание. Я кота из клумбы вытаскивать ходила. Точнее, маленького котенка. Который душераздирающе орал под окнами, рассказала я и перевела взгляд наверх. Одна наглая усатая морда с крыльями в этот момент спала прямо на потолке, распластавшись словно на ложе, бергамот периодически дергал ухом, выдавая свое бодрствование не только мне, но и Арсу. Но я правда доставала котенка. Когда утром в спальне обнаружился этот кабан, я опешила не меньше себя. А уж когда он заговорил! Он сказал, что я его личный человек. «Очень личный», — важно поддакнул кот, хитро приоткрыв один глаз. «Я бы даже сказал, единственный мой. Так что попрошу ваши лапки держать при себе». И он выразительно отметил взглядом нечто между нами. Проследив за кошачьим взором, мы обнаружили, что наши руки каким-то чудом оказались лежащими рядом на диване. И это при условии, что Арсарван по-прежнему сидел в кресле. «Зелье?» — предположила я с любопытством. «Зелье», — подтвердил граф и все же убрал пальцы, для надежности, взяв со столика чашку. Но уже через миг мы и вновь вернулись к беседе о Бергамоте. Арсарван знал об этом демоническом подвиде магических животных не намного больше меня, но все же выуженная им из просторов памяти информация являлась по-настоящему важной. Таких, как Бергамот, уничтожали. причем их не зря считали демонами, потому что вреда они приносили куда больше, чем пользы. За собой кошачье братство с крыльями оставляло такие разрушения, что иногда погибали целые города. Я уважительно присвистнула. Нет, по этой наглой лохматой морде сразу было понятно, что его ко мне отправили исключительно за грехи, которые накопились за множество прошлых жизней. Иначе я не знала. «Чем заслужило такое счастье?» Я с уважением присвистнула. Нет, по этой наглой лохматой морде сразу было понятно, что его ко мне отправили исключительно за грехи, которые накопились за множество прошлых жизней. А иначе я и не знала, чем заслужило такое счастье. Но чтобы города... Выходило, что мне еще крупно повезло. Мы с Арсом сейчас вполне могли сидеть на руинах поместья. Учитывая все это, Арсарван считал, что демоническому летающему коту в этом доме делать нечего. И да, стремление Бергамота к разрушениям я уже успела увидеть своими глазами. Но кое-что важное я все же не могла не отметить. Без кота, без его нездорового энтузиазма и тяги к приключениям, я бы, наверное, тут и дня не протянула. Он спасал мою личную крышу тогда, когда ей очень сильно хотелось расклеиться. А еще мне было его по-человечески жаль. Он ведь являлся живым существом, хоть и имел безобразный характер. Я умоляюще взглянула на графа, и даже руки сложила, как для молитвы, проверяя план под кодовым названием «А». Если бы он не сработал, я бы все равно отстояла своего кота. В конце концов, мы были в ответе за тех, кого приручили даже если эти самые «приручили» умышленно вторглись в твою жизнь. Но ругаться с супругом не понадобилось. Он все понял по моим глазам, тихо чертыхнулся, всем своим видом выразил недовольство и лишь затем, словно обреченный на казнь, приказал. «Бергамот, спускайся!» «Я что, похож на самоубийцу?» с яркой обидой в голосе выпросил кот. — Хозяйка, тут твою лапулечку обижать собираются. Неужели мы спустим такой произвол? А как же права, А как же свобода слова, А как же... — Спускайся давай, оратор недоделанный, — фыркнула я, усмехнувшись. — Тебе бы митинги на главной площади устраивать. Чтобы колбасу отдавали котам, детям вручали пирожные, а дамам цветы. — Не подавай ему изи, произнес Арсарван одними губами, — обжигая взглядом почти черных сейчас глаз. Через пару секунд с громким шлёп кот действительно приземлился мне прямо на колени, заметно уменьшившись в полете, Но даже с учетом его новых габаритов меня стремительно вжало в диван, заставив приглушенно ойкнуть. — А это интересно! Я мог бы вести за собой таких же обездоленных и обескровленных! «Тех, кого никогда не кормили колбаской!» Задрав морду кверху, торжественно произнешь кошара. «Мы еще с твоим статусом в этом доме не разобрались», — подметил Арсарван, скрестив руки на груди. «Я разрешаю тебе остаться здесь. Но если что-нибудь вытворишь, пеняй на себя. Магии из гильдии имеют огромный опыт в изгнании демонов твоего вида». «Мы друг друга поняли?» «Поняли», — кивнул кот глядя из-под И то, как он быстро и легко согласился на все еще пока не озвученные условия, привело меня в замешательство. Он словно знал, что дальше будет только хуже. А ведь я у него не первая хозяйка. Должно быть, к нему предъявляли особые требования и раньше. «Э, нет, дружок!» Арс медленно покачал головой. «Так просто тебе не отделаться. Если кто-то увидит твои крылья, они и без нас доложат в гильдию». Так что вариантов у тебя нет. Ты должен убрать их прямо сейчас. — Что? Прямо? Совсем? — возмутился котяра, мгновенно спрыгнув с моих колен на диван. И куда весь наигранный страх подевался? — Может, оставим самую малость? Их даже видно не будет. Правда, правда. Граф Талейба был непреклонен. Пока Бергамот старательно выдавливал из себя грустную морду и продолжал уговоры, Арсарван даже в лице не изменился. Тогда котяра облезла и решил, что пора прижимать хозяйку. «Нет-нет, можешь даже не смотреть на меня», — возмутилась я, отбрекавшись от его мурчащих посягательств. «Я за тебя и так поручилась на честном слове. Вы, мальчики, взрослые, вот сами и разбираетесь, кто в доме хозяин. Только тапки, пожалуйста, не медьте, а я спать». «Ну, хозяйка!» — обиделся демон. Ничего не знаю. Быстро убирай крылья и покойкам. У нас завтра, а точнее уже сегодня, дел не в проворот. Ты и права, мы и так задержались, кивнул супруг и первым поднялся на ноги. Итак, сверим информацию. Для слуг ты и правда потеряла память, неудачно сотворив приворотный ритуал. Если сюда заявится братати, чего за прошедший год не случилось ни разу, версия будет той же. А я! «А что, про меня, будем врать!» — оживился котяра, подбоченившись от собственной важности. Свои красивые пушистые крылья он все же втянул в себя, сопровождая это действо излишне громким тяжелым вздохом. Буквально втянул, как если бы у него на спине где-то имелись карманы с отдельным под них хранилищем. Я оценила его габариты. Встретив мой препарирующий взгляд, Бергамот резко вырос в два раза, превратившись в упитанного тигра. Только морда по-прежнему была столь же наглой и кошачьей. «А ты у нас приблудный», — решительно заявила я, усмехнувшись. «Имей в виду, слуг пугать нельзя», — сразу предупредил Арс и снова посмотрел на меня. «Доброй ночи, ваше сиятельство». «Доброй ночи, ваше сиятельство», — также чинно ответила я и присела в коротком книксоне позволив графу коснуться губами тыльной стороны моей ладони. О том, что мы будем в свободное время работать над моими манерами, мы договорились еще на кухне. Арсарван отметил их полное отсутствие. Ну, а мне поспорить было не с чем. Я не знала ни этикеты этого мира, ни его правил, и тем более законов. А потому слепо верить супругу я не собиралась. Его открытость, откровенность настораживали еще сильнее, чем кошачья покладистость. Я была для него посторонней. Так зачем он вывалил на меня всю свою подноготную? Мне бы хотелось верить в его незыблемую искренность, но такой роскоши, как доверие, я себе пока позволить не могла. Потому что это был чужой мир, а я по-прежнему занимала чужое тело. Арсарвану однозначно было удобнее, чтобы я занимала его и дальше».